Глава четырнадцатая. Кто в доме главный? После того, как Куба с Лялей принеслись в галупь из комнаты в кухню, насытившаяся Маня вылезла из своей любимой щели между холодильником и окном. «Но все! Я начинаю! Ставь мелкую сюда! Я ее обучать буду!» «Ты уверена, что начинать нужно именно сейчас?» – уточнила я, домывая посуду. «Они с Кубой играют. Лялька не сможет сейчас тебя услышать. Она глухая, но почему глухая? Просто она сейчас занята другим делом. Бегать по квартире – это не дело, а дурь. Давай ее сюда. Поймав за шкурку скачущую за кубы лялю, я попробовала поставить ее перед Маней. Но Маня попятилась от щенка обратно в щель между холодильником и стеной. Маня, вылезай! Вот тебе ученица, воспитывай. Не так близко, где-то мне ее в нос суешь. Поставь ее подальше. Я ее посажу себе на колени, а ты воспитывай. Лялька, очутившись у меня на коленях, захотела забраться повыше. Пришлось посадить ее на плечо, одной рукой придерживая спинку. Пух, догадалась Ляля. Будет бух, если будешь крутиться. Смотри, вон Маня, Маня, она сейчас тебя учить будет. Лялька посмотрела вниз на окошко. Та、да, словно не о ней речь. Сидела на полу и вылизывала свою лапку. «Маня!» – повторила лялька. «Хватит с ней сюсюкать! Слушай сюда, мелкая!» Маня запрыгнула на спинку кухонного диванчика, сразу очутившись на одном уровне со щенком, и начала вещать. «Значит так, первонаперво запомни, главное здесь и...» «Кто? Я!» Я в этом доме главная. Повтори, кто здесь главная? Лялька повертелась у меня на руках, понюхал мое ухо, погрызла сережку и сообщила: "Я". Нет, ты, а я. Повтори. Я с явным удовольствием повторила лялишно. Она дурочка что ли? покосилась на меня кошка. Маня, она еще не очень умеет говорить. Ты сказала я, вот она и повторяет я. А вообще-то, если позволишь, главное здесь не позволю. Пусть слушает дальше. Повторяй, мелкая. Главное здесь Маня. Маня. Вот, а то я да я. Я. Нет, не ты, притопнула передней лапой Маня. Ты. Правильно, главное здесь я. Опять Маня. «Убери от меня эту двоечницу, она тупая!» Маня перескочила со спинки диванчика на столешницу кухни, к своей хрустальной миске. «Насыпь мне быстро двойную порцию! У меня неровная почва от ее глупости!» «У тебя уже насыпано! Мне еще надо! У меня ученица дурочка! И я изнемогаю от педагогического таланта! Насыпай!» Я подсыпала кошке корма в ее миску из горного хрусталя. Маня немного похрустила сухариками, разбросала вокруг миски половину еды и вернулась к обучению. Лялька за это время вся извертелась у меня на плече. Ням! Подожди, Лилек, сейчас у твоей учительницы кофе-брейк закончится и вы продолжите урок. Погладила я маленькую. Маня решила продолжиться с толешницей. Теперь давай поговорим про тех, с кем тебе общаться не надо. Первый, кого ты должна избегать, это твой дядька. Как его зовут? Ляли не поняла, какой такой дядька. До меня тоже не сразу дошло, о чем спрашивает строгая воспитательница. Потом я поняла. Кубы же приходится Ляли дядей. Как зовут твоего дядьку? Маня наосутила брови. Мань, мы называем Кубу братиком. Моя попытка скорректировать уло урок была гневно отвергнута. Какая разница, кто у нас в доме самый первый враг? Ляля, увидев, как Куба грызет в коридоре ее оранжевую резиновую кукурузу, начала рваться у меня из рук. Ба, ба, Ляля, что ба, Куба, ба, а ба. Куба, кажется, уже понял, как его зовут на языке младшей сестрички. Потому что сверкнув пятками, унесся в зал, сотрясая воздух звездком оранжевой кукурузы. Теперь ты поняла, кто твой первый враг? Назидательно произнесла Маня. Он не только у меня крадет игрушки, но и у тебя. Зовут его Куба. Повтори. Ба. Не ба, а Куба. Куба. Куба. Вот, уже лучше. «Боже, как тяжела ответственность за неокрепшие умы! Мне нужно срочно подкрепиться!» Маня снова отправилась к горному хрусталю. Я пустила ляльку на пол, и та сразу же кинулась за дядькой, по пути успев налить лужу на кафельной полкухне. «Зачем «Да、ты ее отпустила? Я еще не закончила!» Возмучилась воспитательница. «Маня, она еще маленькая для таких длительных уроков!» «Кто маленькая?» А больше меня толще по крайней мере, и все равно она маленькая. Пусть поиграет с Кубой. Ей скоро кушать и спать. Маню явно не удовлетворил первый урок преподаванной Лялишне. Ты разрушаешь мою стройную методику. Если я не отпустила ученика, ученик должен оставаться на месте, а не гоняться за кукурузами по всей квартире. Я сделаю из этой собаки серьезную кошку. Только ты мне не мешай, обещай. Ну, конечно же, я пообещала. Эх, еще одна кошка в доме, а мы так хотели собаку.